подталкивали плод все ближе к сваям, но волны, поднимаемые ими, не позволяли более подробно видеть происходящее на берегу. Когда плод оказался на гребне волны, Джек увидел солнечного гарнера, стоящего с разбивающимися волосами около черного забора и поднимающего длинное тяжелое охотничье ружье. Плод снова нырнул между волн, пуля просвистела над головой со звуком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 с закрытыми глазами, сидел на носу плата, сутулившись и положив голову на колени. «Мы ищем лестницу», — сказал Джек. Ричард ответил ему едва заметным движением головы. «Как ты думаешь, ты сможешь забраться по лестнице, Ричи?» «Наверное», — прошептал Ричард. «Она где-то здесь. Вероятно, она прикреплена к одной из этих свай». Джек, крепя обеими руками,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 Ричард схватился руками за лестницу, и его ноги неизбежно заскользили вперед, увлекая плот за собой. Через секунду он уже наполовину висел над водой. Рубашка Джека удержала плот над дальнейшего продвижения. — Помоги! — опусти ноги обратно. Ричард сделал так и снова стал вертикально, тяжело дыша. — Позволь мне дать тебе руку, ладно? — Ладно.